На этот раз ответ пришёл довольно быстро. Буквально через неделю. В редакции нашли выход во всяком случае с рочку. Ответ редактора газеты гласил: "Уважаемые товарищи Лзорин и Э. Резанов. Редакция задержала свой ответ, потому что товарищ В. Данилян находился в командировке. А без его согласия Редакция не считала для себя возможным сообщить вам его координаты. Сейчас В. Данилян вернулся. Он не возражает против встречи с вами. Сообщаем его адрес. Москва. Второе почтовое отделение. До востребования. Даниляну В. И. С уважением. Редактор Д. Большов. Хитрость газетчиков была шита белыми нитками.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 22 июня в газете Советская культура было помещено ваше письмо с критикой в адрес комедии Человек не откуда. Нам кажется, что вы в некоторых своих оценках были не совсем правы. Нам очень хотелось бы повидаться с вами и побеседовать, поспорить. Может, мы сможем кое-в чём вас переубедить, а может, вы заставите переменить нас на наше мнение. Сообщаем вам свои адреса и телефоны. Не откажите в любезности. дать нам знать о времени и месте встречи. С уважением Леонид Зорин, Эльдар Резанов. А чтобы в газете осознали, что мы не бросили своего предприятия, копию письма, отосланного в Даниляну, мы любезно припроводили редактору газеты на всякий случай, чтобы был в курсе, чтобы спал лучше, чтоб не забыл чтобы еще раз вылил ушат своего раздражения на незадачливого Шалуновского, который и подделку-то не смог сделать как следует. Как мы и думали, товарищ Данилян не явился за письмом. Ведь при получении корреспонденции, адресованной до востребования, необходимо предъявить документ, а сфабриковать его оказалось не по плечу хитроумному рецензенту, Поскольку на нашем письме был предусмотрительно обозначен обратный адрес одного из нас, наша невостребованная каверза вернулась домой. А уже наступила осень, и фильм наконец-то выполз на экраны. Копий картины, а, следовательно, и кинотеатров было мало. Появились рецензии в разных газетах. В основном рецензии поносили ленту.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 Оберегайте комиков от плохих сценариев, а вторая — ниоткуда и никуда. Лишь некоторые провинциальные печатные органы, в силу своей удаленности, не разобрались в обстановке и поначалу опубликовали несколько хвалебных рецензий. Но потом, глядя на столичные маяки нашей прессы, поняли, куда дует ветер, и либо замолчали, либо загавкали в унисон.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 Не всё удалось, как хотелось. Нам ещё предстояло осмыслить, где ошибки, а где удачи, понять, в чём просчёты, ещё предстояло сделать выводы. Единственное, чего мы не понимали, почему поиск новой формы, попытка отойти от общепринятых канонов, вызвали такую ярость пресс. Её усердие было явно неадекватно. создалось впечатление, что всю эту стаю спустили со своры и велели кусать по больнее. А борьба с газетой Советская культура тем временем вступила в решающую фазу. Мы сочли, что хватит играть в прятки, надо выложить карты на стол. И мы написали возмущённое письмо, где всё называли своими именами. Писали о недопустимости фальшивок в прессе. анравах, которые должны быть чужды честной печати, а недостойном вранье, которое содержалось в ответах редактора на наше имя. В конце письма мы требовали крови, то есть наказания виновных, а именно кинокритика Шалуновского. Мы советовали тем, кто будет проверять, заглянуть в бухгалтерскую ведомость. Мы пригрозили, что если наше письмо оставят без внимания, то мы подадим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 Но Шалуновский эту резолюцию, как говорится, в гробу видел. И мы решили на беспрецедентный поступок. Собрались подать в суд на газету Советская культура, обвинив её в использовании недостойных методов журналистики. Но тут случилось непредвиденное. Проезжая на работу мимо Арбатской площади, один из руководителей страны секретарь ЦК КПСС с услов увидел из окна длинной чёрной бронированной машины, в народе их называют челновозками, поскольку они возят только членов политбюро. А фишу фильма Человек не откуда, где был изображён лохматый дикарь на фасаде кинотеатра Художественный. Главный идеолог уже посмотрел нашу ленту, она ему очень не понравилась. И он распорядился снять фильм с экрана. И картина Человек ниоткуда ушла и в никуда, и в никогда, как поезда с откоса, по словам Анны Ахматовой. Кстати, когда в 1980 году в Москве выпустили в прокат Гараж, я долго не мог понять, в чём дело. Вроде кинотеатров было немало и неплохие залы, но что-то тем не менее оказалось необычным, а что именно я никак не мог постичь. Директриса одного из кинотеатров объяснила мне ситуацию, вернее, принцип демонстрации нашей ленты в столиц. Особенность состояла в том, что гараж не шёл ни в одном из кинозалов, которые находились на трассах длинных чёрных бронированных машин. Прокатчики, наученные горьким опытом, не хотели рисковать судьбой фильма. Ведь достаточно было лишь одного звонка какой-нибудь влиятельной персоны, чтобы фильм попал за решётку или, как мягко выражаются, мог бы лечь на полку. И действительно, гараж не демонстрировался ни в октябре,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 К сожалению, нередко ещё появляются у нас бессодержательные и никчёмные книжки, безидейные и малохудожественные картины и фильмы, которые не отвечают высокому призванию советского искусства. А на их выпуск в свет расходуются большие государственные средства. Хотя некоторые из этих произведений появляются под таинственным названием как человек не откуда оживление в зале однако в идейном и художественном отношении этот фильм явно не оттуда не оттуда оживление в зале аплодисмент неизвестно также откуда взяты сколько немало и куда пошли средства на производство фильма не пора ли прекратить субсидирование брака в области искусства аплодисменты Я оставляю в стороне блистательный чрезвычайно доказательный анализ картины. Коламбур тоже был не хитрый. Главным, пожалуй, единственным аргументом, подтверждающим безошибочность мнения обличающего фильм, была высокая непогрешимая должность оратора. Что бы он ни произнёс, это всё равно встретили бы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 Два эстрадных угодника, Рудаков и Ничаев, уже пели злободневную чистушку. На мосфильме вышло чудо с человеком не откуда. Посмотрел я это чудо, год в кино ходить не буду. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Делегаты смеялись. Видно, со остальными проблемами в стране всё обстояло хорошо. После этого громкого события мы с Зориным дрогнули.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 При данной ситуации разделить было не так легко. Тем более, что оценка считалась окончательной, ведь её произнесло невероятно значительное лицо, да ещё с самой высокой трибуны. Не говорю уже о том, что иск частных лиц к государственному органу печати факт в те времена был сам по себе неслыханный, и казус состоял не в материальных претензиях,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 Тут наше государство накопило огромный опыт, и мы утихомирились, плюнули на всю нашу интригу и продолжали жить. Но теперь пробил час газет. Наступило её время. Она наконец-то могла расхлебнуться с нами за всё, за месяцы напряжения, в которых мы держали её работников. Шалуновский ощутил свою безнаказанность.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 О заглавленного о фильме Человек не откуда. Пожалуй, ни об одном из фильмов последнего времени не писалось и не говорилось так много, как о Человеке не откуда. Обстановка нездоровой сенсационности сопутствовала ему с самого начала. Сенсационность, видимо, заключалась в том, что о фильме спорили, что у него были не только враги, но и друзья. Фильм Человек не откуда не может заслужить иной оценки, кроме отрицательной. Картина оказалась слабой, сумбурной, а заключённые в ней идеи весьма сомнительны. Цитирую дальше. Когда газета Советская культура выступила по поводу фильма с письмом в редакцию, озаглавленным Странно, авторы картины, сценарист Л. Зорин и режиссёр Э. Рязанов никак не реагировали.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 и который привык верить печатному слову, со страниц газеты представили образы мерзких мстительных склочников, грязноватых интриганов, которые искали авторы статьи, чтобы его скорее всего отколотить. Далее Шалуновский нанёс удар по секции теории и критики Союза кинематографистов,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 непринципиальные вопросы. Конечно, вопросы чести и совести, порядочности и долга для Шелуновского являлись второстепенными и непринципиальными. Имея в руках такое могучее оружие, как прессу, он ещё раз использовал её в грязных целях, не останавливаясь перед напрасленной, сводящий счёты не только с нами, но и со своими коллегами. которые осмелились обвинить его в бесчестности. Цитирую дальше. Вся эта история ещё раз свидетельствует о том, что в среде кинематографистов нередки случаи неправильной, недостойной реакции на критику, что критика и самокритика развиты ещё недостаточно, что иным творческим работникам ещё не хватает требовательности к себе. История это свидетельствует и о том, какие печальные результаты порождает та атмосфера взаимного захваливания. Однако хватит. Демогогии в статье предостаточно. Критик и киновед Шалуновский расправился с нами и продолжал процветать, если только моральную проституцию можно назвать процветанием мы же проиграли но я не жалею о том что мы проделали тогда единственное в чём я раскаиваюсь что мы не подали в суд хуже всё равно бы не было а один шанс из 100 что мы могли победить в суде всё-таки был а мы его упустили не использовали и этого я себе и своему напарнику простить не могу Со времени злополучной истории минуло почти 30 лет. Те раны давно затянулись и не ноют ни в какую погоду. Кинокритик Шалуновский скончался. Говорят, что о мёртвых не принято говорить дурно. С моей точки зрения это сомнительная поговорка, особенно в нашей стране. И дело тут не в личности Шалуновского. Хрущёв публично назвал в то время журналистов подручными партии. И любой другой подручный, надо же какое слово. Окажись он в положении Шалуновского, так же усердно выполнял бы свои обязанности. Было бы указание, а палач всегда найдётся. Но полученный урок не прошёл для меня бесследно. Я понял, что хамство, несправедливость, нечистоплотность нельзя прощать, нельзя делать вид, что их не замечаешь.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 прошла, по сути дела, вся жизнь